Йоси, йось родной мой, ну почему ты такой обалдуй? Взгляни на сердце свое и задумайся о причине, которая побуждает тебя хулить всех и каждого, у кого только мысль мелькнет попросить у вас фиры моей руки. Ну что тебе вздумалось, когда я привела домой Кукина лечь в свой гроб, скрестить руки и глядеть на него оттуда так зачарованно и печально, что у нас по спине мурашки забегали? Кукин пришел к тебе честь по чести в игрушечном галстуке на резинке с букетом гвоздик. Фира дома не было, так что цветы он был вынужден положить тебе на грудь. Еще он принес конфеты цитрон, а ты, Иосиф, не вылезая из гроба, слопал весь кулек, сморщил нос и сказал, «Людей, которые произвели эти конфеты, надо выгнать с работы, чтобы они безработицы хлебнули». «Тебе что, Иосиф?» — кричит из комнаты Фира. «Надо, чтобы ребенок очурился? «Милочка, фира», — оправдывается Йоси. «Этот Кукин имеет такой жуткий облик, что мне показалось, я видел его портрет на стенде, их разыскивает милиция. Он насильник, убийца, зарезал троих человек. Я хотел это сразу сказать, но у дочери был до того счастливый вид, что я подождал, пока он уйдет. Зато он не курит», — кричу я, заламывая руки. «Где я тебе возьму человека безупречной репутации? Сейчас все насильники. Насильника от ненасильника не отличишь». «Господь, свет мой, спасение мое», — бормочет Иосиф, «Господь, о плод жизни моей, смилуйся, ответь, разве я ей не твержу от зари зари, что лицо — это зеркало души, и что о моральных качествах человека судят по форме его черепной коробки? Преклони, Господь, ухо свое у меня в голове не укладывается, как может избранник, моей единственной дочери, иметь такую широкую лобную кость». «А как могут твои родственники, — кричит из комнаты эфира, — иметь такие ужасные большие носы?» Иосиф не переносил, когда кто-либо отваживался подвергать сомнению неописуемую красоту, ясный ум и благородную натуру, присущую всему его генеалогическому древу. Но именно тут ему нечего было возразить, ибо перед размером и формой носов этого древнего рода испытывали ужасы благоговения и ярые сионисты, и отъявленные антисемиты. Я помню, в детстве, случись какой-нибудь праздник, съезжалась к нам Йосина родня, царил за столом дедушка Аркадий, Одесную восседал Иля старшей семьей, по левую руку Иосиф, потом Юлик, Сёма, Зиновий, Авраам, муж и сестры Вова, сын полка трубач Тима Блюмкин, подросток Будимир и все с этими своими носами. Однажды я не вытерпела и сказала «Ой, какие у вас страшные носы!» А дедушка Аркадий улыбнулся мне ласково и говорит «Вырастешь, милочка, и у тебя такое будет». Слабая надежда на то, что это предсказание не сбудется, рассеялась как дым. Я прямо чувствую, у меня становится нос, как у моего прапрапрадедушки по ёсиной линии контрабандиста Кары Пиперштейна. Говорят, именно Кара положил начало огромным еврейским носам, родившись внебрачно от жутко носатого Тата, в которого Йосина, проматерь Фрида, влюбилась без памяти с первого взгляда. Когда Фрида опомнилась и захотела вернуться, было уже некуда, муж ее додик, видипский глазной врач, женился на другой. Соседи Фриды злорадствовали и передавая из уст в уста эту нушумевшую витебскую историю обязательно добавляли. У нас никто ее не жалеет, если бы вы знали, какой ее муж симпатичный. Отец мой Осев с нопом ракобес мои печали. Не с твоим генеалогическим древом придавать значение лобной кости Кукина. Пускай уже каждый ходит с такой лобной костью, с какой ему, черт возьми, заблагорассудится. и за тебя я, как женщина, терплю фиаско за фиаско. Жду не дождусь, когда ты в конце концов поедешь с Фирой в санаторий. Твой отъезд я хочу использовать как отдушину. «Скоро, милочка, скоро», — отвечает Йося с видом оскорбленного Лира. «Ты еще вспомнишь обо мне». Ты еще пожалеешь и скажешь, сердце мое пребывало в заблуждении. Не знала я Йосиных путей. Фира и Йоси уехали в город Геленджик. На прощание Иосиф пообещал мне звонить каждый день, сразу дать телеграмму, как только приедет, и не одну, а три. Когда ехал, потом как устроился, и самое главное, когда встречать обратно. Поезд, место, вагон, а то письма идут очень долго но он будет писать, несмотря ни на что, во всех подробностях о своей курортной жизни, хотя у них с Фирой путевка на десять дней». Иосиф выдал ее ко дню победы комитет ветеранов и присовокупил два рулона туалетной бумаги. «Ветераны впредь непоколебимо будут стоять на страже мира, но если что, дадут отпор врагу», — сказал Иосиф, получая вышеуказанные дары от старенькой общественницы Уткиной. Поезд тронулся. Фира стала махать носовым платком и громко плакать, а Йоси крикнул мне из окна. «Человек, милочка, должен всю жизнь отращивать себе крылья, чтобы в момент смерти улететь на небо». Йоси, Йоси, как только исчезли огни твоего концевого вагона, я вздохнула легко и свободно впервые за много лет. «Знаешь ли ты, что ты, Йоси, давно мне никто?» «Да, да, не падай в обморок. Известно ли тебе, что один раз в семь лет клетки человека полностью обновляются? Это сказал мне великий Кукин, а ему его репетитор по биологии. Так что я, Иося, уже не та милочка, что в красном платье бежала от гуся в немчиновке, а гусь щипал ее за уши. Я уже трижды не та, а через месяц буду четырежды. Ты мне чужой, пора забыть о той роли, которую ты сыграл в моем рождении. Зная, я приму его этой ночью, оставлю у себя». Было бы непростительной ошибкой с моей стороны все еще держать дистанцию, когда ты, Иосиф, пропал в облаке дорожной пыли, исчез в полосе неразличимости, лишь тень твоя ложится в эту минуту. На глинистые берега, глухие заборы, зеленые овраги, на спины кузнечиков и желтые поля сурепки, прилегающие к железнодорожному полотну. «Вон он идет мне навстречу, любитель сладкой жизни Кукин!» Тибул, который ни дня не жил честным трудом, коммерческий директор несуществующих структур, продавец недвижимости, культурный аташе с кожаным портфелем и бамбуковой тростью, сам ест пирожное и картошку, а мне купил булочку с повидлом. «Я зонтик взял», — говорит он, «хотя ничто не предвещало дождя. Ведь когда я с тобой, всегда случается что-то непредвиденное». Над ним летают голуби и вороны, сияют перистые облака. У ног его цветут одуванчики и анютины глазки. Он снимает ботинки с носками, закатывает штаны и шагает босой по газонной траве и по цветам. «Простите меня, цветочки, милые, любимые», — говорит Хукин. «Сейчас я пройду по вам, а время придет, и вы будете расти на мне и цвести». «Ну?» — спрашивает он у меня. «Что мы будем делать? Радоваться? Веселиться? Оживлять покойников?» На баррикадной нам предложили сфотографироваться на память с живым питоном. Я согласилась, а Кукин нет, из страха, что тот его удушит. Глупо сказал Кукин в своей единственной жизни быть удавленным питоном во время фотосъемки. Мы съели по пирожку горячему с рисом, по яблочку, по кулебяке с капустой, и Кукин сказал, «Ты прекрасна, милочка». «От твоих волос пахнет дохлым воробушком. Надо будет тебя как-нибудь соблазнить». «Что ж», — ответила я безрассудно, «пора познать и мне любовное волнение. Кукин трепет моих очей. Проводи меня домой». «Сейчас очень опасно ходить», — согласился Кукин. «Китайцы расплодились в Москве и под видом киргизов убегают в Америку. Хотя чего проще, — воскликнул он, — отличить китайца от киргиза?» Киргизы качковатые, а китайцы, наоборот, суховатые и желтоватые. Йоси, Йоси, могу себе представить, как ты раскричался бы, расплакался, растопался бы ногами, узная о том, что я приняла его в доме твоем в тот самый вечер, когда от тебя пришла телеграмма. Устроились хорошо, рядом море, Иосиф. Счастье, когда твои близкие живы, здоровые находятся в санатории. Бледные, трепещущие, ставила я чайник на плиту, а кукин со всех сторон, окруженный почетом, слонялся по квартире и впереди была вечность. Безумные евреи, говорил он, встречая повсюду Йосина, запасы макарон. Йося запасал макароны на черную старость, на случай войны, голода, разрухи. Еще он запасал крупу и спички. Спички отсыревали, в крупе заводились жучки. Йося же, иссушенный, как осенний лист, запрещал расходовать его запасы без особых на то причин, считая их стратегическими. Йося, Йося, все кончено между нами, я больше не вернусь на твой зов. Найди уединенное место, поди на траву и орошай землю горькими слезами. Сегодня я скормлю твои макароны Кукину. В нашем доме не принято сходить с ума по мужчинам. Но Кукин, да-да, не перебивай, Кукин разбудил во мне столь сильную любовь, что я совсем одурела от страсти. Где он, а где я? У нас везде ноги, везде руки, везде глаза, головы, лица, уши повсюду в мире. Какие у тебя, милочка, большие уши, восторженно шепчет Кукин. Такие уши говорят о здоровом организме человека и о его физической мощи. Люди с мясистыми, эластичными ушами, продолжал он, имеют проблемы с печенью, почками и сердцем, а у кого уши тонкие и просвечивающие, мучаются всю жизнь с желудком и кишечником. В заключении, вне всякой связи с предыдущим, Кукин спросил, «Знаю ли я, почему у меня холодный нос?» «Нет», — ответила я. «Потому что ты хочешь меня», — сказал Кукин и победоносно посмотрел в мою сторону. «Да», — воскликнула я, обнимая его и целуя. «Да, мой единственный Кукин, явись к нам, репетитор по биологии, а то с годами мне стало казаться, что я еще недостаточно тщательно изучила этот вопрос, хотя я постоянно штудирую специальную литературу, перелопатила горы брошюр с дальним прицелом, выписываю журнал «Огни Сибири», там дают множество дельных советов, и я чисто теоретически неуклонно овладеваю всей областью знаний, по крайней мере терминологией». А я, беззаботно заметил Кукин, всегда предпочитал спонтанность в этом деле. Как пойдет, так и пойдет! Жаль, энтузиазм стал угасать. Он взял сыр, приложил к ноздре и шумно вдохнул. Такой здоровый воздух от сыра, сказал Кукин, даже голова идет кругом. А давай гонять чьи неожиданно предложил он. Будем, милочка, гонять чьи всем врагам на зло. Кстати,. «Ты не знаешь, куда девались татаро-монголы после Куликовской битвы?» Кукин провел у меня шесть часов. Он сидел на кухне, покуда не забрежил рассвет, гонял чаи, рассказывая о том, что он в жизни любил и утратил, и через какие неописуемые опасности он прошел. «В молодости», — сказал он, — «наконец, съев четыре яйца, помидорки, две, девять бутербродов». Я вел распущенную жизнь, пока неудачная любовь не натолкнула меня на иные мысли, и я решил посвятить всего себя обращению Магометан в христианство». С этими словами он встал и отправился в прихожую надевать ботинки. «Как?» — спросила я. «Разве ты не останешься?» «Нет», — ответил он. «Почему?» «Мама будет волноваться». «Но она давно спит!» — вскричала я. Спит, — ответил Кукин, — а все равно волнуется, и он стремительно убежал на карачках. Иосиф, я узнаю твои проделки. Той ночью и осень, отпираясь разбуженной странной тоской и тревогой, ты выскользнул из санатория, накрыв себя шкурой козы, не знавшей ни разу самца, и на языке, который был мертвым уже во времена ашурбанапала произнес «Да будет туман, страх и великие чудеса для всех, кто ищет тебя». Достанут да они Микины на ветру гонимы ангелом господа вслед за этим молчийся за твоей мерзости господь бог твой сгонит тебя от лица своего сделался такой густой туман и такая тьма, что враги твои заблудились и вынуждены были отказаться от своих замыслов Иосиф смутитель небес ни мужчина ты и не женщина «Ты хочешь, чтобы я жила в пустыне или на вершинах горы, родила от непорочного зачатия?» Что ж, в нашем славном роду Пиперштейна случалось и не такое. Вспомнить хотя бы странные обстоятельства Йосиного рождения. Да Йоси у дедушки Аркадия с его женой Сарой уже было пятеро детей. После пятых родов Саре сделали перевязку маточных труб, а плодовитому Аркадию тоже что-то такое сделали в этом духе, крепко-накрепко перевязали, а, может быть, даже и отрезали. Каково же было изумление Сары и Аркадия, когда после всех вышеупомянутых процедур на свет появился Иосиф, причем, так гласит семейное предание, родился он со словами «Благословен ты, Господь, Бог наш, владыка Вселенной, сотворивший плод виноградной лозы». Наутро, с разбитым сердцем, я получаю письмо от Иосифа. «Здравствуй, милочка», — писал он мне, — «как прекрасен мир». Проснешься, солнце, тишина, и слышно гудение. Это тысячи и тысячи голосов звучат в унисон с жизнью. Чтоб ты знала, мы с Фирой только питаемся в санатории, живем же у хозяев. Она сама Маргарита, а муж ее работает на говновозке, поэтому у него очень много знакомых и большие связи. Слышал я, как Маргарита рассказывала соседям. Она их выгнала, рая этих евреев, а мне их жалко. Это не про нас, не беспокойся. Возблагодарим Бога нашего, не одним мы евреи на этой земле. Вчера с самолета колхозники опыляли поля от вредителей божьими коровками, а их ветром отнесло на пляж. Часть попала в море, но большинство на отдыхающих. Так эти божьи коровки набросились на нас, как на злодеев и вероотступников. Они нас грызли, милочка, рвали на части, чуть было живьем не съели, со всеми потрохами. Красив закат на фоне бархатного неба. У меня бархатный стул и прозрачная моча. У Фиры стул более оформленный, но менее регулярный. Доча, твоя мать Фира сгорела дотла. На ней сейчас можно яичницу жарить. Я перегрелся, перекупался, и вечером меня стошнило. Будь умницей, не чини беспутств. Целую, папа. Йося — это певчий ястреб Калахари. Он охотится, поёт на лету и несет голубые яйца. «Почему ты не едешь на родину отцов?» — спрашивает его иногда Фира. «Потому что мне нравится», — отвечает Иосиф, — «это убогость российского пейзажа. Мне нравятся эти люди в черных пальто приталенных, в этих черных ботинках и черных шапках. И я не буду питаться папаями, потому что я их не люблю». Я люблю картошку, капусту. Я лучше буду жить здесь богато, чем там считать эти шекели. И я думаю, именно здесь, отвечает он Фири, при содействии моих близких я быстрее попаду в царствие небесное. Афира, если ты ставишь себе такую задачу, то я тебе это обеспечу. А тут и правда очень хорошо в этом смысле. Зимой, например, множество народа гибнет под льдинами. Идет человек по улице, думает свою тяжелую думу, а ему бац! льдиной по голове, и готово. Некоторые сами стремятся покончить с тяжелую думой своей. Один отдыхающий в доме отдыха от несчастной любви взял с овощного стола и съел целую тарелку соленых помидоров. Его в критическом состоянии доставили в больницу, но как ни старались врачи, помидоры уже всосались в кровь, и вернуть его думы им не удалось. Или иду я на почту платить за телефон. А около дома толпа зевак. Известно, что жители нашего микрорайона — самый легкомысленный народ в мире. Их, как говорится, хлебом не кормить, дай только поглазеть на какое-нибудь происшествие. Шум, гвалт, переполох, скорая помощь. Оказывается, в соседнем подъезде на балконе четыре человека повесились. Всей семьей: Муж, жена и два сына. К ним в квартиру проник милиционер, вышел на балкон, видит все как положено. Висельники в петлях, только у каждого есть еще запасная веревка, замаскированная. Они за эти веревки держатся, пьют вино, закусывают ежеминутно тепленькими пирожками, и от души посмеиваются, как славно они всех одурачили. Наш участковый милиционер, Голощапов Александр Давидович, снял фуражку, положил ее на бортик балкона, вытер лысую голову на самым платком и принялся старательно вынимать их из петли одного за другим, рассказывая во всех подробностях. Что их за подобные вещи ожидать в загробном мире? Они не сопротивлялись ничего. Когда их увозили, на лицах у них были написаны небесная радость, счастье веселье, как будто они уже очутились в раю. Их увезли в сумасшедший дом. А жители нашего дома на чахлой траве плясали под звуки волынок и свирели, делясь впечатлениями о том, как все-таки разные люди по-разному отводят свою душу. «Целая семья сумасшедших со смесью ужаса и восхищения!» — воскликнул стоявший рядом со мной узбек или калмык. «Не кто-то один, а все!» «И это неудивительно!» «Шизофрения, — стало охотно объяснять мне, — великолепно передается по наследству. Вот почему шизофреникам он уже весело шагал со мной рядом на почту, не рекомендуется иметь детей». Но в данном случае один шизофреник полюбил другого, и все. Им так хорошо друг с другом, они очень увлекающиеся. Один предложил «давайте повесимся», и все обрадовались. Четвертый, наверное, не соглашался, а ему сказали «ты что, дурак?» или ему сказали «давай вешайся с нами, а то мы тебя по-настоящему повесим». Он испугался и повесился, а то с ними шутки плохи. И мы пошли с ним страшно довольны и таким чудным разговором. Мне он понравился, этот калмык. Понравилось то, что он так и дышал незаурядностью. Все люди вокруг меня, я заметила, как-то некрепко держатся за жизнь. Он же совсем не производил впечатления человека, ходящего по краю пропасти. «Вы случайно не калмык?» — спросила я. «Или вы калмык?» — и то, и другое, — ответил он. У него было такое лицо, его невозможно забыть. Если смотреть на него слева, лицо было строгое, суровое, пронзительное, Зато правый глаз глядел не на тебя, а куда-то вдаль, в вечность. От этого вся правая сторона смотрелась мягче и сносней. Звали его Тахтамыш. «У вас есть известие для одинокого мужчины?» — громко спросил он, войдя на почту. «Брюки мешковатые, рубашка на животе расстегнута, живот весь в складочку, сам размаренный. Какая красивая девушка!» — сказал Тахтамыш, распахивая свои объятия почтальону из моих мест. Как это хорошо, — воскликнул он, — что в Москве много южан. Город живой, когда тут ходят арабы, евреи, негры, кавказцы. Газета сегодняшняя? Завтрашняя? Даже просто глядеть на него доставляло удовольствие. А уж идти с ним рядом и разговаривать обо всем на свете. Правда, разговаривал обо всем на свете он один. Это был монолог. «Вот о чем я мечтаю», — он говорил, дружески обняв меня за плечо. «Всё время лежать в кровати, пускать мыльные пузыри и любоваться игрой радужного света на их боках». Подобное заявление могло обескуражить любого, кто спал и видел, как ему в свои неполные тридцать четыре стать, наконец, женой, женщиной, матерью, заиметь собственный дом, семью и отделиться от Фиры с Йоси. Но Тахтамыш выглядел до того цветущим, в желтой рубашке с оттенком калифорнийского лимона, в новых оранжевых ботинках, так и напрашивался сам собой вопрос, есть ли у него девушка в общепринятом смысле этого слова. «Вам никто не говорил», — вдруг спросил он, — «что у вас череп очень красивый. Когда видишь такую женщину, тут же хочется овладеть ее вниманием, мыслями, душой». Я почувствовала, как я восстаю из пепла. «Вы очень соблазнительная», — продолжал Тахтамыш. «Пойдемте к вам. Купим чего-нибудь поесть. Вы любите пиво?» «Нет, я люблю пиво. Кстати, о любви. Поговорим о сладости поцелуя. Вы любите целоваться?» «Я очень люблю целоваться. А вы подарите мне поцелуй?» «Да». «А когда вы поняли, что хотите целоваться со мной? Шли-шли, и вдруг раз и поняли!» «Волнуетесь?» — спросил он, когда мы ехали в лифте. Он держал в руках пиво, грудинку и колбасу. «Да», — сказала я. «Не надо, не волнуйтесь. Все очень просто». Колбаса выкатилась у него из рук и упала на пол. «Падшая колбаса!» — величественно произнес он. «Йося Фира, ну что вы окаменели с чемоданами на пороге, когда вам открыл Тахтамыш? Говори, Йося, что тебя потрясло? То, что он полукрасный, полусиний и полузеленый. Так спроси, Йося, что это с ним? Ничего, он ответит тебе. Мы калмыки такие. Или он на артиста похож, который под люк играет? Да не рассматривай ты его так придирчиво. У него в животе начинает бурчать от чрезмерного внимания» да я тебе расскажу о моем Тахтамыше. Рожденный в деревне, он оказался не создан для нее. Родители его, я знаю, если тебе это не безразличные, Интеллигентные люди, погонщики верблюдов. И сам он ученый, знаток, носитель татарского эпоса. Он турок-сельджук, барбат, укрывшийся в ветвях кипариса. Он крупнее лошади, покрыт рыжей шерстью, но морда, уши и две длинные тяжелые косы у него черные. При появлении всадника или пешего Он притягивает их к себе своим мощным дыханием и заглатывает. Он глотает и камни. Убить его можно стрелами в незащищенные шерстью места. И когда он станет падать, подойти и разрубить его мечом. Тебя, Йоси, интересует, утратила ли я невинность? Нет, не утратила. Поскольку Тахтамыш обещал жениться на мне при одном условии — Если я сначала выйду замуж за его брата Тахтабая, и мы пропишем его в Москве. Но для Тахтамыши немаловажно, чтобы Тахтабай женился на девушке. Так у них там принято, у калмыков. Поэтому я блюду девственность для Тахтабая, хотя этот брак наш с ним будет фиктивным». «Надеюсь, это шутка», — сказал Иосиф. «Нет, Йося, это серьезное дело». «Ну хорошо», — сказал Йося, — «а то были бы плохие шутки». Отец Тахтамыш собрался обнять Иосифа, но тот жестом остановил его порыв. Иосиф похудел, глаза у него ввалились и сверкали каким-то сумасшедшим блеском, и у него очень нос загорел, в руке Иосиф держал тяжелую трость балдашником За оси высилась фиры, сияющие вся в перьях, в соломенной шляпе, с безумной улыбкой на устах. «Не зря меня страшила первая встреча Тахтамыша с моими родителями». Во-первых, разъяренный Осип мог запросто кинуться на Тахтамыша и хорошенько его отдубасить. Сцены Иван Грозный убивает чужого сына, боялась я прежде всего. Вторая моя тревога была, как бы тахтамыш не составил верного представления о всей нашей семье, и я бы не упала в его глазах. Что же вы, не хотите меня поцеловать? спросил Тахтамыш, печалившись. Нет, ответил Иося. Почему? Потому что это не гигиенично. Я и руки-то больше никому не подаю, боюсь подцепить какую-нибудь заразу. Я мужчина чистый, сказал Тахтамыш, и я вам покажу документ. Он стал рыться в своих вещах, бормочать темные ночи, которая пугает поэта, и тот призывает свою подругу, а та утешает его. Закончил он все это словами. Спокойные идущие вепри не знали о том, что бежан уже оседлал своего коня, и протянул Йоси желтую картонную карточку с фотографией довольно потрёпанного вида. Йося молча прошел сквозь него, как сквозь призрак, лишённый плоти. Тогда Тахтамыш обратился к Фире, видимо полагая, что Фира у нас, по сравнению с Йосей, это храм разума. Эсфирь Соломоновна, сказал он, Поверьте, «У меня к вашей дочери позитивные отношения. Я хочу милочку и физически, и морально. Я даже намерен жениться на ней, в конце концов. Но пока мне тут нужно отлучиться ненадолго, чтобы совершить паломничество в Мекку». «Афира, зачем вам в Мекку? Езжайте в Марину рощу, загляните в синагогу, и все уладится». В синагоге Эсфирь Соломоновна нету Бога, как можно мягче и доверительней сообщил Фирис Иосиф Тахтамыш. Услышав такие слова, Иосиф затрепетал от гнева. Он бросился бы на Тахтамыш и умертвил бы его с такой жестокостью, что залил бы кровью всю нашу квартиру, но побоялся. Весть об этом злодеянии докатится до участкового милиционера Голощапова Александра Давидовича, а тот станет роптать. «Бог мой!» — горестно возопил тогда Иосиф. «Под сенью крыл твоих найдем защиту и прибежище. Убереги язык мой от злословия, разве я не понимаю? Весна, отсутствие витаминов и в то же время повышенная возбудимость. Но Господь наш, оплот и избавитель, скажи, что нашла она в этом лице кавказской национальности?» «Я хочу счастья, Иосиф!» — ответила я. Мне уже сорок лет, а скоро будет пятьдесят. Я цветаю, тут разве до национальных раз при религиозных предрассудков. Дашь ты мне, черт возьми, отлепиться от вас и прилепиться к тактамышу, ибо он существо, что светится во мгле, незапятнанный, незатемненный. Вон, как он отмыл чашки соды и все кастрюли твои подгорелы, а посмотри на плиту. Все. Я твердо намерена с вот этим тахтамышем слиться в единое целое, так как в огнях Сибири в ноябрьском номере за прошлый год я прочитала, что секс, чтобы ты знал, Иосиф, благотворно влияет на организм человека, даря ему чувство глубокого удовлетворения, жизненную силу и душевный огонь. Там также говорится, я точно не припомню, в каких именно выражениях, но Иося при гармоническом соите и в момент наивысшего подъема Иосиф могут, не удивляясь, исчезнуть время и пространство. Предметы со стола и со шкафов сами собой станут падать на пол, а комнату наполнит голубое сияние, особенно интенсивное над позвоночным столбом партнера. «Только не надо стремиться к эякуляции», — выдала я последнюю свою козырную информацию, почерпнутую в каком-то убей-не-помню-каком-органе-печати поскольку если партнер стремится к эякуляции, в тот момент, когда она имеет место, теряется точка контакта. «Это еще что такое?» — спросил бедный Йося, беспомощно глядя то на меня, то на Фиру, то на Тахтамыша. «Эякуляция, — Осиф, ответил Эфира, снимая соломенную шляпу и легким движением руки бросая ее на холодильник. Это то, что происходит у тебя сразу, как только наступает эрекция». «Ты видишь, что моя жена выкомаривает?» — воскликнул Иосиф, невольно еще поддержки у Тахтамыша. «Никак не привью ей сознание бренности мира. Вот женщины, от зари до зари твержу я и милочки эфире. Ищите бессмертное, чтите заповеди, данные нам Торой. Не тратьте времени на то, что тленно. Вы разве не видите?» «Чего?» — спросил Тахтамыш, простодушно озираясь. «Того!» — грозно ответствовал Иосиф что наступает конец системы, пока идет проповедь, а потом начнутся страшные дни, и те, кто не штудировал Тору, просто исчезнут. Стоял — и нет его. Йося злобно возрился на Тахтамыша, явно надеясь, что тот, проникнувшись Йосиными речами, начнет уже потихонечку исчезать, не дожидаясь, пока грянет гром». Засверкают молнии, а, главное, вострубят в большой шафар, и придут потерявшиеся в земле Ашур и заброшенные на землю Египта, и падут они ниц пред Господом на святой земле в Иерусалиме. Но Тахтамыш как стоял, так и стоял, даже волоска не слетела с его головы. — Не надо портить праздник жизни, — вымолвил он наконец. — Ваша дочь мягкая, теплая и нежная. Она женственная и застенчивая, абсолютно доступная для меня. А я такой ранимый, просто ужас. Если мне скажут «пошел вон», я уйду. Уеду в Америку и женюсь на певице Уитни Хьюстон. Но Иосиф Аркадьевич, имейте в виду, холостых сейчас нет. Кто-то в армии, а все остальные погибли на сенокосилке и он начал жарить пирожки с капустой, в десятый раз пересказывая мне добрые сказания былых времен на персидском языке. «Вообще-то я перс», — говорила она себе. «Ладно пыжиться», — отзывался Иосиф из ванной комнаты. «Йосе, Йося, как ты не понимаешь, вот этот вот Тахтамыш — последний шанс не дать угаснуть веселому и безалаберному роду пеперштейнов». «Так он же бусурманин никак не мог успокоиться, Йося! Его долго надо отмачивать в Днепре! Вы лучше жуйте у его Тахтамыш, потчуя всех пирожками! Хорошо пережеванная пища, наполовину переваренная! За мужчин! Наших поклонников и обожателей!» Эфира подняла рюмочку крымского портвейна. Мир и благоволение воцарились после ее слов а также атмосферу удивительного покоя и тихой грусти. С тех пор, видя, как наш Иосиф с Тахтамышем идут в булочную или овощной, соседи спрашивали с умилением «Вы даете дочку замуж?» «Вы потихоньку», — со вздохом отвечал Иосиф. И когда пришла пора Тахтамышу исполнить свой мусульманский долг, отправившись ненадолго в Мекку, Иосиф даже слегка затасковал. «Мекка, это по какой дороге?» — спрашивал у Тахтамыша Иосиф. «А то у меня в туалете карта, я буду следить за твоим путем». «Следи через Саудовскую Аравию», — уклончиво отвечал Тахтамыш. «Я быстро, Аркадич, одна нога там, другая тут. К тому же скоро приедут мой брат с отцом, и вам не будет так одиноко». «Но это же такие дали», — вздыхал Иосиф. «Разве на земле есть дали?» — отвечал Тахтамыш. «Что-то хочется сказать тебе хорошее». Но ничего в голову не приходит, он заявил мне на прощание. В ответ я взглянула на него столь страстно, что он чуть не упал. Я это умею, просто никогда не пускаю в ход. Но тут дело затягивалось, а мне уже поскорее хотелось начать продолжать рот, причем не сумасшедших Пиперштейнов. это я нарочно сказала, чтобы уважить Йосю, а великих богатырей Забулистана. И вот не прошло и месяца, я не хочу затягивать повествование, Нам кто-то громко позвонил в дверь. «Кто там?» — спросил Йося. «Это мы, — ответили из-за двери, — ваши родственники. А по какой линии стал допытываться Иосиф? По линии Тахтамыша!» — Иосиф открыл. На пороге стояли два горбуна и карлика, приземистые, коренастые, в очень длинных брюках с огромными сумками и чемоданами. Их вид заставила оцепенеть Йосис Фира и да и меня к месту пригвоздила. Добрых пять минут мы пялили друг на друга глаза. Космическое безмолвие повисло у нас в прихожей, пока они заносили к нам свои вещи. Но Афросиап, так звали отца Тахтамыша, мгновенно разрядил обстановку. — Дай мне обнять тебя, дружище, — сказал он Йосис уже знакомым нам по Тахтамышу радушием. — Кум, кума, подите ко мне, я вас обниму, чтобы косточки затрещали. — А где красавица? — спрашивал он, поочередно заключая Йосю с Фирой в свои объятия. — Где наша белая лилия? Тут я подхожу к нему, пусть не красавица, но с образованием, серьезный человек, потрепанный житейскими бурями. — Царица Тамара! — довольно-таки потрясенно воскликнула Фресиап. Чем в разумеется, покорил мое сердце. Надо отметить, что Тахтамыш был наиболее респектабельный из всего их семейства. Он просто низкорослый, плотного сложения, но от него так и веяло солидным достоинством. В то время как брат его и его отец являлись самыми натуральными лилипутами. Даже неясно, кто отец, а кто брат. Карлики вообще все молодо выглядят. А это мой Тахтабай, сказала Фра Я венелл кармерлек, хрипло произнес Тахтабай. Что он сказал? спросила Осиф со смесью ужаса и подозрения. Мир вашему дому, приветливо перевела Фросиап. Он говорит по-русски, но от немного нарушен двигательный речевой аппарат, по нему даже диссертацию защищали, с гордостью добавил отец, и снимок дали в энциклопедию его ног. Вы большие люди, сказала Фира с трудом и, не сразу обретая до речи. «У меня есть еще один младший, как две капли воды, похожие на меня», — сообщил Афросиап. «Я могу благодарить судьбу за таких сыновей». Он вел себя, естественно, как хомячок, и сразу всюду начал совать нос. «Хорошая у тебя комната, картошку хранить», — сказал он Йосиф. — «светлая, холодная». Иосиф напрягся и сглотнул. «А что, у нас в Средней Азии?» — сказал Афросиап. «Была дома одна комната специально для хранения яблок». Я помню, яблоки на столе кончатся, отец откроет дверь. И оттуда не то что дух, а прямо яблочный ветер. И яблоки красные, большие, целая комната. До февраля держались, потом начинали гнить. Их ведь надо снимать с дерева руками, втолковывал Йосифу Афросиап, И подвешивать за черенки, каждое в отдельности. Тогда можно сохранить до лета. «А ваш папа Иосиф принял крайне научно-административный вид. Он тоже был карликом?» «Нет, он был великаном», — ответил Афросиап без малейшей заминки. «Тут будет склад огурцов», — делился он своими мечтами. «Тут лука. Вам, Иосиф Аркадьич следует приналечь на овощи. Недостаток овощей может пагубно отразиться на вашем здоровье». И Афросиап принялся расписывать на все лады волшебные достоинства белой узбекской редиски. «Как она хороша, оттертая со сметаной и с луком!» «От нее пердишь здорово», — вдруг сказал Иосиф. Он ответил, возможно, с излишним высокомерием, но счел своим долгом немного охладить пыл Афросиапа. Афросиап, в свою очередь, посмотрел на Иосифа, как царь на еврея. В этом взгляде не было ни гнева, ни обиды, а только неодолимое желание «скорее прописать всех своих сыновей в Москве», и было заметно, что ради этого он готов запродать душу дьяволу. «Вам надо поправиться, Иосиф», — небрежно произнес он, «а то вы худой и агрессивный. Закусим, чем придется». Они с Тахтабаем сели на стулья, а у них ноги до полу не достают. В понедельник венчание торжественно объявила Фрося, принимаясь за фирину тушеную капусту. Все как планировали, фиктивным браком в Елоховском соборе, «Я договорился, их будет венчать сам «Ну, нет», — сказал Иосиф, — «я против». «Почему?» — удивился Афросиап. «Вам не нравится Сан-Петерима или архитектура Елоховского собора?» «Мне не нравится ваш генетический код», — признался Иосиф. «Вы меня извините», — добавил он, — «я всегда говорю то, что у меня на сердце». «Бесконечно глубоки замыслы Господа, невежде не постичь, глупцу не понять, но, милочка, дочь моя, плоть от плоти моей». «Неужели ты хочешь нарожать кучу горбунов и карликов?» «Нет», — честно ответила я. «Я хотела родить кучу великих богатырей из Абулистана». «Я вам еще раз повторяю. Мы не всегда были такими», — сказала Фресиап. «Я в молодости был высоким и играл в баскетбол. Меня даже приглашали в сборную Ельского университета. Я просто отказался, потому что в этой команде играли одни негры». «Что-то не верится», — засомневался Иосиф. «Я по телевизору смотрел, Там в Америке у всех баскетболистов рост выше двух метров, а у некоторых даже выше трех». «И у меня было выше трех», — сказал Афросиап. «Будто я что-то тут сочиняю, — обиженно сказал он. Пытаюсь кого-то обмануть, ввести в заблуждение. А мне скрывать нечего. Меня Иосиф сглазили. Да-да, не удивляйтесь, у нас в ауле жил один нечестивый курайшит. Звали его Исмаил. То ли он был колдун, то ли одержимый. суть в том, что этот вот Исмаил был поганый язычник. И хотя всем цивилизованным народам давным-давно известно, что на свете есть только один всемогущий Аллах, «Уже мы под эту песенку плясали», — сказал осиф «Он все еще поклонялся солнцу весне и кузаху-громоверсу», — продолжила Фросяб. «Раз как-то я его прищучила». «Свидетельствуй, говорю, что нет никакого Бога, кроме Аллаха и пророка Мухаммеда. Я думал, что сердце Исмаила смягчится, когда в него проникнет ислам, а он мне возьми и сунь под нос кукиш». С тех пор он меня стал преследовать насмешками и оскорблениями, хуляя мою веру и унижая мое дело. Бывали случаи, когда он бросал в меня грязью или украдкой выливал помои и нечистоты у порога моего дома, Однажды я не вытерпел, схватил валявшуюся поблизости челюсть верблюда и ударил Исмаила, ранив его до крови. В ответ Исмаил поклялся меня истребить, как последнего самудита. К счастью, Аллах не позволил ему насладиться местью в полной мере. Он только наслал на меня чуму, холеру, черную оспу, моровую язву, и иссушил и уменьшил ровно в три раза. Видите, во мне сейчас метр пять сантиметров, да еще я сутулюсь и он показал на свой огромный горб. «А теперь представьте, какой я был раньше!» «Ну хорошо, с вами все ясно», — задумчиво произнес Иосиф. «А ваш сын, Тахтабай, разве его внешний облик не говорит о явных нарушениях генетического кода в вашем роду?» «Помилуйте», — замахал руками Афросиаб, — «какие там нарушения! У нас самый лучший генетический код в Казахстане и Средней Азии!» Тахтабай был в детстве очень красивым мальчиком. Он снялся в трех фильмах известного режиссера Улукбекова. Его даже приглашали в Голливуд, но как раз перед поездкой он упал с качели и повредил позвоночник. Естественно, ни о каких съемках за океаном не могло быть и речи, он тяжело вздохнул и погладил по голове сына. А Тахтабай сидит, руки свои рассматривает. Иоси, Йоси, говорю я. Неужели тебя не растрогала трагическая история этой семьи? Они и так хлебнули горе, то колдуны, то качели. Давай полюбим их, и нам за это воздастся на небесах. Фира плакала уже чистыми слезами, но Иося все еще подозревал неладное. «Зачем ты кружишь голову людям больным полиомиелитом?» — сказал он сукоризный. Вдруг это жулики? — Нет, Иося, это не жулики, — говорит Фира. — Я же вижу человека насквозь. А что он слова не выговаривает, так это пустяки. Я помню, когда я училась в университете, у нас в группе училась девушка на романо-германском отделении. Ее спрашивают, как будет рыба. Она фиш. Фиш, надо говорить. Фиш, фыш, фиш. Скажи рыба, риба. Женщина, говорит Йося. У вас с милочкой кот наплакала рассудка, а я ответственный квартиросъемщик. «Да что бояться!» — воскликнула Фросиап. «Почему страхи так наполняют ваши души, люди?» «Вспомнит Ахтамыша!» — кричу я. «Как он поет героические сказания! Ведь я дала ему слово! Пусть мой жених спокоен будет в Мекке! Он находится в дальнем походе и должен твердо знать, что мы тут уважаем его желания и сокровенные чаяния! Чтобы он не нервничал, я выйду за всех его братьев и за его папу в придачу!» «Сто против одного, заявляя о страшной запальчивости, что твои внуки, Йосиф, будут не ниже метра восьмидесяти шести. Ты же слышал, отца Тамыша приглашали в сборную Американского университета. А будь Афросиап негром, может быть, даже выше в профессиональную лигу НБА. Он играл бы, как Майкл Джордан. А ты знаешь, как играл Майкл Джордан? Я видела два раза по телевизору. Йоси, Йоси, ты можешь себе представить, он прыгает и не опускается». Все уже опустились, а он висит в воздухе. Жаль, он теперь не играет. Ты знаешь, его отца убили какие-то подонки. Он ехал на машине, они взяли и пальнули по нему. У них там много оружия на руках. Представляешь, убить отца Майкла Джордана. Я так плакала. И вот теперь он бросил баскетбол и занялся бейсболом. «Милочка, ты что им поверила?» — кричит растрепанный Осиф. «Да!» — отвечаю я. «И я им верю», — говорит Фира. «У них очень честные глаза». «Получается, что я один не верю», — воцаряется большая пауза. «И что самая черствая душа у меня в семье у меня?» Мы молчали. «Если бы он был хотя бы полуеврей», — снова закричал Иосиф. «Четверть еврей, хоть одна восьмая доля, а то вообще непонятно кто». «Мы, новые русские», — ответил Иосиф Афрусяб. «А вы, Иосиф, нацист!» Они хлопнули дверью и ушли звать на свадьбу своих родных и знакомых, но перед уходом попросили отмотать им туалетные бумаги. А мы остались сидеть, взволнованные происшествием. «Благослови, душа моя Господа!» — проговорил Иосиф. «Если б Господь меня спросил, чего тебе не хватает для счастья, я бы ответил, дай передышку листу, гонимому ветром. Так хочется порой посидеть в окружении людей» не имеющих никакого ко мне отношения».